Слово восемнадцатая. Как ей сказать? Я должен, но не могу. Не могу ее потерять. Если она узнает, то не простит. Ни за что не простит. Пламя отчаяния и вины опаляет внутренности, сжигает дотла, превращая кости в прах. Я в полной растерянности. Меня ломает. Вся эта ситуация не дает покоя. И чем ближе мы становимся, тем критичнее мое состояние. Я как пациент в коме. Никогда не знаешь, сколько тебе осталось. В сотый раз смотрю в ее глаза и понимаю, насколько я жалок. Трус, не способный открыть правду, боящийся за свою шкуру. Я эгоист, который привык думать лишь о себе. Что я и делаю. Поддерживаю с ней разговор, умалчивая о главном. Мы идем рядом, совсем близко. Я слышу, как она рассказывает мне. Киваю, надевая маску веселья. А сам в сотый раз прокручиваю слова ее отца. Там, на балконе, пока мы курили. Он очень эмоционально и с любовью говорил своей дочери. О том, что в ее жизни было много плохого. О том, что он очень надеется, что я не сделаю ей больно. Я слушал и стискивал зубы. Кровь приливала к лицу. Я краснел и хотел сбежать. Уйти от разговоров, правды, надежд. Я должен ей рассказать. Должен. Все это выглядит кощунственно, словно я замаливаю грешки баблом. А впрочем, не это ли я делаю? Московская клиника готова провести операцию в любой день. И это лишь малая часть моего долга перед Элей. Капля в море. Я очень хочу, чтобы она избавилась от комплексов, жила нормальной жизнью, я готов заплатить любые деньги. Но в них ли дело? Наверное, нет, потому что, когда она узнает, они мне не помогут. Мы идем по парку, сумерки сгущаются над нашими головами, в воздухе стоит запах приближающегося дождя, бури. Такая же буря творится в моей душе, которая скоро разразиться в молниях. Все утро понедельника я хожу по дому, как привидение. залипая в телевизор, который, наверное, не включал последние лет пять. Меня колбасит, и до одури хочется выпить. Уйти от всего, что происходит. Но я играю в мазохиста. Терплю. Не позволяю душе себя обезболить. «Данил?» Маринин голос вырывает из раздумий, оборачиваюсь. «Привет». Привет. Не думала, что ты дома. Разве сегодня не учебный день? У нас преддипломная практика. То есть ты сейчас должен быть в офисе у Саши? У меня нет желания проходить практику в компании этого человека. Я давно хотела с тобой поговорить о том, что произошло в больнице. Присаживается на другую сторону дивана, закидывая ногу на ногу. Шум телевизора больше не разрежает обстановку. Хочется задёрнуть шторы, чтобы комнату поглотил мрак. Но я сижу, смотря сквозь экран. То, что произошло, ужасно. Я не знаю, чем руководствовался твой отец, и не одобряю то, как он поступил. Забей. Переключаю канал. Мне пофиг. На тебе лица нет. Трогаю скулы, подбородок, нос. Да вот же оно. Разве нет? Я серьёзно. В моей жизни есть вещи поважнее неадекватности отца. Важнее и... замолкаю. То, что происходит только моя проблема. Только моя. Хорошо. Вздыхает. Я тебя услышала. Но если захочешь поговорить, я всегда готова. Нежно улыбается. Спасибо. Богдан вернулся? Да. Они завтра в новый дом переезжают. Ладно отворачиваясь с телек, вновь переключая канал. «Данила Александрович, к вам пришли?» «Очередной охранник, имени которого я не помню, стоит за моей спиной у арки, связывающей гостиную и холл». «Кто?» «Илья Литвинов». какого хрена он там стоит?» «Его нет в списке». «В каком списке?» «Ваш отец еще три дня назад дал распоряжение пускать только тех, кто есть в списке». «Интересно...» Пошли-ка посмотрим, что там за список. Мы выходим во двор, направляясь в дом охраны, в котором находится видеоузел. Вся съемка территории стекается сюда. Вот. Парень протягивает мне папку с одним листком А4. Пробегаю глазами, видя парочку знакомых фамилий. Интересно, что за очередная придурь? Ручку дай. Протягиваю ладонь. Так-то лучше. Вписываю Литвина. «Держи и не теряй!» «Шизоиды! Какого я вообще тут живу?» «С завтрашнего дня свалю на квартиру. Поперёк горла этот дом, эта охрана, эти приказы в пекло!» К воротам иду через сад, так быстрее. Илюша топчется за забором рядом с тачкой, показывая в камеру фак. «Здорово! Даня, у вас тут война, что ли?» «Пока нет». Они меня с металлоискателями шмонали. Пошли уже, террорист. Охрана открывает ворота, пропуская чёрный брабус. Литвин паркуется у дома, точь-в-точь точь между Ламбой и Мерсом. Пошли в дом. Пошли. Пить будешь? А надо? Садиться на стул кухни, кидая на стол ключи. Не помешает. Я вообще приглашение привёз? Анька весь мозг сожрала уже. «У вас же свадьба!» «Она! Через три недели, как только экзамены сдаст!» «Поздравляю! Лучше подари что-нибудь неприлично дорогое!» «Да без проблем! А если серьёзно, то ты один придёшь или...» «Или...» «Снежинка растаяла!» Молча ставлю на стол бутылку скотча, скручивая крышку. «Понял!» — ухмыляется. «Где отмечать будете?» Разливаю в стаканы. «В приглашении написано...» «Не помню, мы столько рестиков отсмотрели, башка лопается, ручка есть?» «Вон». Литвинов берет с журнального столика ручку и открывает приглашение, что-то там дописывая. «Хотя я уже догадываюсь, что...» «Так-то лучше...» Протягивает открытку через стол. Раскрывая, смотрю на приписанное другими чернилами имя. «Эльвира». «На приглашениях, считай, сэкономил». Я почти семейный человек, откуда у меня лишние деньги? И не поспоришь, выпивая содержимое стакана. В город меня подкинешь, все равно не пил еще. Поехали? Ты сегодня какой-то отрешенный. Так, не бери в голову. В городе Илюха высаживает меня у Эльки. Уже три, и она должна быть дома. открывая дверь подъезда магнитным ключом, который недавно принес мне Артур, и, перешагивая сразу через две ступеньки, поднимаюсь к ней. Подвожу палец к кнопке звонка, но не успеваю нажать, щелчок, и Эля передо мной. «Даня?» – переступает с ноги на ногу. «Привет. Я хотел сюрприз. Минутой позже, и сюрприз бы не удался», – закрывает дверь, поворачиваясь ко мне. Притягиваю ее к себе, целуя в губы. От нее пахнет малиной, а мне хочется целовать ее чаще, насладиться моментом, потому как скоро всего этого может не быть». «Что-то срочное? Я не вовремя». «Не совсем, но отменить не могу. Если хочешь, пойдем со мной», – протягивает ладонь. «Пошли. Кстати, вот», – вытаскиваю из кармана приглашение. Элька пару раз моргает, смотря на розовенькую бумажку, раскрывает и начинает хихикать. «У меня тоже твое имя дописано. Подожди», – лезет в сумку, отдавая мне точно такую же карточку. Мы выходим со двора, переходя дорогу по пешеходику. «Куда мы, кстати?» «К Оле! Помнишь, я говорила? Подруга моя!» поджимает губы. «У которой травма позвоночника». «Помню». На лбу появляется испарина, а после всё тело покрывается холодным потом. «А ты без машины, что ли, сегодня?» «Что? Без машины?» «Да, меня Илья привёз». Говорю тихо, всё ещё осознавая то, что сейчас будет происходить. Ещё шаг. Эллины слова на фоне, но я поглощён мыслями. Зачем я туда иду? Это очередной порыв всё испортить. Очередной толчок, чтобы ей рассказать. Мы заворачиваем за угол девятиэтажки, и я не сразу замечаю парня, который катит коляску. А когда глаза фокусируются, каждая мышца тела наливается свинцом. Дыхание сбивается – И я опасаюсь того, что моё состояние читается со стороны. «Привет!» Эля наклоняется, целует подругу в щёку и мило улыбается парню. «Это моя Олечка. Это Витя, её брат. А это Данил», — поворачивается ко мне на секунду. «Мой молодой человек». «Приятно познакомиться». Стараюсь улыбнуться. «И нам!» Девушка растягивает губы в приветливой улыбке, поправляя волосы. Её глаза излучают свет. Она милая и, несмотря на своё положение, весела. Я не знаю, чего я ожидал увидеть, но этот оптимизм подкашивает меня ещё больше. Она живёт с травмой, не теряя надежды. «Ребят, мне на работу? Поможете Оле потом домой подняться?» «Конечно, ведь иди!» Элька встаёт позади коляски, касается плеча парня. Он смотрит на неё тем самым взглядом, Я знаю этот взгляд. Он в неё влюблён. Меня же он обдаёт холодом и презрением. Убираю руки в карманы, не зная, куда себя деть, мне некомфортно. Отхожу в сторону, а после, обогнув кресло, останавливаюсь рядом с Элей. «Куда пойдём, Оль?» «Не знаю. Погода сегодня...» — жмурится от солнечных лучей. «Если не сложно, то я бы немного походила». «Давай, Дань, ты чего?» «Не, я так, отмахиваюсь, отводя взгляд от оленых ног. Почему-то я всегда представлял это иначе. Человек в коляске автоматически ассоциировался с потерянным, немногословным, а еще ноги. Мне думалось, что они должны быть очень худые, неживые». Моргаю, развеивая мысли. «Он просто не в своей тарелке, не знает, что сказать, да? Не парься, я уже привыкла, что на меня смотрят». Вроде не время мамонтов, но человек в коляске до сих пор воспринимается как что-то сверхъестественное. Прости. Я же говорю, все нормально. Эля поджимает губы, касаясь моего предплечья. Ладно, пойдемте. Мы ходим почти полтора часа. Я везу коляску, освобождая Эле руки. Да и вообще, это не так легко. Они разговаривают, я молчу. Просто слушаю. К концу прогулки они затрагивают тему лечения, навостряю уши. В общем, доктор, про которого мы говорили, не взялся. Чтобы поставить меня на ноги, нужно много средств. А бесплатно ты сама знаешь. У нас даже половины такой суммы нет. То есть ты можешь встать? Теоретически. Даже практически. Есть много случаев с моей травмой. Мне уже столько рассказали и показали, когда люди без проблем начинали ходить. Просто у них были деньги. А сколько это стоит? Много. Уходит от ответа. Но суть даже не в этом. Без должной реабилитации со специалистами толку от операции не будет. То есть нужен доктор? Дань. Эля делает печальное лицо, призывая меня закрыть тему. Ясно. Оль, я, кстати, на следующей неделе иду на консультацию к врачу. Помнишь, мы с тобой говорили? Как я хочу, чтобы у тебя все вышло. Блин, надо верить в лучшее. Эта фраза застревает на репите в моей голове. Уже уходя от Оли, я в сотый раз прокручиваю ее в голове, не веря в то, насколько сильными могут быть люди. «Дань, извини, но я скажу. Ольге тяжело. Эти разговоры с призрачными надеждами, ты сам понимаешь. Сколько стоит операция?» «Я не знаю точно, но, как я поняла, больше, чем их квартира. Да даже если продать...» Им жить где-то нужно, они с свете одни. У моего друга болеет жена. Он часто мотается по врачам, я могу с ним поговорить. В принципе, если есть связи, любую операцию в нашей стране можно выбить бесплатно. Правда? Да. Это ты выбил квоту? Что? Ты заплатил, чтобы они предложили мне лечение в клинике? Говорит прямо монотонным голосом. Её взгляд бегает из стороны в сторону, чтобы не задерживаться на мне. «Нет. Врёшь. Какая разница, кто платил? Главное же в другом, нет?» «Наверное. Это многое для меня значит. Может, это и прозвучит меркантильно, но я рада, что появилась возможность. Спасибо. Иди ко мне. Окутываю её объятиями. Почему ты это сделал? Потому что люблю тебя. Элька задирает голову, распахивая свои огромные глаза, и долго смотрит в мои. Мы теряемся во времени. Этот миг запечатлеется навсегда. Поцелую ее, мягкий губ сводит с ума. Я вдыхаю ее запах и слышу тихое «люблю» в ответ. Наверное, больше мне ничего не нужно. Только это короткое слово из ее уст. Покинув Элю, звоню Богдану. К моему счастью, он сейчас в городе и даже дома. Записав в заметках адрес, вызываю такси и еду туда. Нехилый такой домик. Киваю охране захожу внутрь, пока ещё всё слишком глянцевое. Прохожу через гостиную, заглядываю в столовую, заставая там Герду. «Привет». Она резко оборачивается, сужая глаза. Первая её эмоция – растерянность. И, конечно, она не очень рада меня видеть. Не нравлюсь я ей. Но я и не должен всем нравиться. «Привет». «Богдан наверху, в зале», — наливает стакан воды. «Поднимешься и сразу направо». «Спасибо». «Как ты?» «Нормально», — чешет нос, сжимая в руке стакан. «Это хорошо». Она изображает подобие улыбки и отворачивается. Поднимаюсь наверх, слыша, где шелест, по ударам. Он колотит грушу так, что звуки разлетаются по всему этажу через открытую дверь. «Салют», — упираюсь плечом в стену у входа. «Здорово» перехватывает летящий снаряд. Богдан снимает перчатки, обливает лицо водой из бутылки. Та трещит по мере того, как его пальцы сдавливают пластик, кидая ему полотенце, которое он ловит одной рукой, сжимая в кулак. «Пошли вниз, пройдёмся. Вообще у меня ещё пробежка. Присоединиться не хочешь?» «Спасибо. Я обойдусь». «Как хочешь. Что за дело?» «Какой ты проницательный. Даня...» Когда ты приезжаешь просто так, я начинаю бояться больше. Так что... Очень смешно. Шелест ржет, надевая майку. Рассказывай уже. У тебя же есть знакомые врачи? Скорее, небольшой круг врачей. Они все узкой специализации. но ну, может быть, они могут посоветовать кого-то хорошего из другой области. Нормально уже, скажи, чего тебе надо. Раздражаешь, как девка. У знакомой проблемы с позвоночником. Нужен врач. Хороший, который сможет провести операцию и курировать выздоровление. Что за знакомая? Не суть. Ладно, я выясню. Можешь сейчас. Меня терзают смутные сомнения. Просто позвони. Ладно, ладно. Берёт с подоконника телефон, и мы спускаемся на улицу. Пока Шелест разговаривает, я не нахожу себе места. Шествуя из угла в угол на террасе. «Короче», хлопает по плечу. «Вот номер». Позвонишь, съездишь. Врач высшей категории в Германии практикует. Мне надо в России. Заплатишь, он тебе и на Луне прооперирует. Спасибо. Расскажешь, что происходит? Не сегодня. Как Герда. Богдан смотрит на дом, трет ладонью шею и поворачивается ко мне. Нормально, Гера. Старается подружиться с новым костным мозгом. Возвращаться в октагон не собираешься? «Ты там в жёлтой прессе не подрабатываешь?» «Спалил. Так я и знал. Не собираюсь, и без этого сейчас дел по горло. Я в курсе, что у него открылась старая травма, к которой я имею прямое отношение. Элли не первая, кто попал под колёса моей тачки. Когда я въехал в машину Шелеста, мне было 16. Я вернулся на каникулы из Англии после клубешника сел за руль одного знакомого. Я тогда сломал руку, получился отрязь, И слетел с дороги в кювет. Шелест же вляп куда серьезнее. Ему раздробила кость правой ноги в щепке. Восьмичасовая операция. После еще несколько. Год реабилитации. Почти потерянное будущее в спорте. Я сломал ему жизнь. Но Богдан был бы не Богдан, если бы из этого не выпутался. Шелест – сын Марины. И даже после всего, что я натворила, она нашла в себе силы принять меня, простить, Впрочем, как и сам Богдан. Ты чего завис? Я... Слушай. В общем, в том году мы с Дягилевым сбили тачку. Там было несколько человек. Операция нужна пострадавшему? Пострадавший. Сука. Сквозь зубы. Пошли в дом. Потом побегаю.